Издательство «Эксмо». Эльвира Смелик. Екатерина Горбунова. «Смерть в пионерском галстуке». Пролог. «И что это у нас тут?» Кошкина засунула в образовавшуюся между полом и плентусом щель тонкие изящные пальчики, подцепила маленький целлофановый хвостик, потянула к себе. Находка явно не торопилась выбираться на свет, но и Яна сдаваться не собиралась. Тащила, не обращая внимания, на рвущийся целлофан, выцарапывала длинными ногтями, покрытыми черным лаком. Под многослойной, а потому почти не просвечивающей обёрткой, пряталось что-то достаточно твердое, точно прямоугольное и точно тонкое, типа книжки или тетради на 96 листов. Валя Силантьева с неприкрытым любопытством заглядывала ей через плечо, но лезть с вопросами, а тем более с советами, не решалась. Потому что кошка даже не посмотрит, что подруга, если не вовремя сунуться ей под руку, отбреет так, что мало не покажется. Соня вообще решила не подходить, стояла, привалившись к подоконнику, и наблюдала на расстоянии, хотя ей тоже было интересно, и ничуть не меньше, чем Силантьевой». Тайник за плинтусом в одном из корпусов давно заброшенного загородного лагеря. Что там могло храниться? Валя все-таки не выдержала, увидев, что усилия подруги наконец-то увенчались успехом. Нетерпеливо воскликнула. «Ну, что там?» Но Кошкина не стала суетиться. Нарочно. Хотя даже издалека было заметно, как подрагивали от возбуждения ее пальцы и блестели глаза. Дорвала целлофан. «И что? Тетрадка? И все?» разочарованно выдала Силантьева. Кошкина ухмыльнулась, скривив уголок рта, глянула на нее. «А ты чего хотела? Золотой слиток? Кучу денег? Здесь?» Валень смутилась, фыркнула. «Ну и нафига вот это было прятать?» «А может, это чей-то дневник?» предположила Соня, подходя ближе. «Личный. А из тумбочки могли вытащить и прочитать». Яна вскинула голову, уставилась прицельно. «Теперь уже на Соню». «У тебя тоже такое есть? Записываешь, кто что сделал, чтобы потом настучать, потому и прятать приходится?» «Да при чем тут настучать?» – насупилась Соня. «Тебе бы хотелось, чтобы твои мысли кто-то прочитал? Или влез в вашу личную переписку?» – кивнула в сторону Силантьевой. «Как будто у тебя у самой мобильник не запоролен, чтобы никто зайти не смог». «И что ты предлагаешь?» – прищурилась Кошкина, демонстративно открыла тетрадь, наугад. Но смотрела не в нее, а на Соню. «Не читать и назад засонуться!» Соня присела рядом с Кошкиной. Невольно окинула взглядом открывшиеся страницы. А ведь, похоже, это и правда был дневник. Листы в клеточку исписаны ровным почерком. Он словно кричал «Прочти меня!» Манил страницами. «Если его до сих пор не забрали, и оставили здесь, то, наверное, тот, кто его писал, уже умер», перебив продолжила Яна. «Да почему сразу умер?» Опять возразила Соня, хотя и такое вполне вероятно. Но думать о подобном совсем не хотелось. Просто уже ничего не значит. «То есть все таки смотрим?» Ехидно уточнила Кошкина, а Силантьева противно хихикнула, заявила. «Да чего ты ее слушаешь? Сонечка просто вид делает, что такая вся правильная и возвышенная. А на самом деле...» У Сони сердце замерло, и в животе стало холодно. «О чём это она?» Чего приготовилась растрепать? Если у нее и есть свой секрет, а он есть. Не хватало еще, чтобы кто-то над ним смеялся и обсуждал. Особенно эти две. Но тут снова вмешалась Кошкина. Перебила теперь уже Валю, повторила с напором. «Так смотрим или нет? А думаешь, там есть что-то интересное?» Внезапно засомневалась Силантьева. «Точно ерунда какая-нибудь?» и произнесла с придыханием, закатывая глаза, пискляво и манерно. «Обожаю Дэ, он такой классный! Вчера по дороге в туалет мы случайно встретились взглядами, и я чуть не описалась от счастья!» Вот дура! Но Кошкина и теперь не стала выяснять, почему именно Дэ. Перевернув сразу несколько страниц, открыла самую первую, наверняка надеялась увидеть дату и подпись. Но не нашла ни фамилии, ни даже имени. Всего две буквы в уголке на внутренней стороне обложки – А АВ. Вот и думай, что хочешь. Вариантов куча. Да и год нигде не указан, только число и месяц. Кошкина пролистывала страницы, ни на какой подолгу не останавливаясь, и чуть ли не зевала со скуки. Перевернула очередную, и сердце у Сони внезапно забилось быстро-быстро и опять похолодело в животе, как при нехорошем предчувствии, а выхваченные взглядом слова словно вонзились в мозг. «Здесь творится какая-то дичь!» Кошкины с Силантьевой переглянулись и снова уставились в тетрадь. Яна, будто сомневаясь в реальности фразы, пролистнула на несколько страниц назад, потом опять вперед. Но слова никуда не делись. По-прежнему кричали, яркие и четкие, будто выжженные на белом фоне. «Здесь творится какая-то дичь!» «И что там творилось?» – прошептала Валя недоуменно и настороженно.